Глава 3. В прыжке Ястреб пустоты вышел из прыжка в двух днях пути от точки назначения. В ту же минуту весь экипаж корабля очнулся от недельного сна. Звездолетчики называли это «вынырнуть из бездны». Процесс пробуждения проходил под контролем дежурной вахты, которая всю неделю посменно наблюдала за полетом корабля, отслеживала работу всех систем, в том числе и контролировала режим гиберсна. 12 человек — корсары и донники. Возглавлял команду Фома Бродник. Тринадцатым бодрствовавшим членом экипажа был сам Илья Давыдов. Это был его осознанный выбор. Первую половину пути он проспал в кабине гиберсна, но вторую часть приберег на сладкое. Он хотел увидеть, как дальпроникатель скользит по изнанке материи, пробивает кротовые норы в пространстве, чтобы связать точку А и точку Б в две недели, в то время как на маршевом ходу ему пришлось бы несколько лет плестись, словно тощий голодный кобыли, еле передвигающий ноги. Но вся романтика дальнего космоса прошла мимо него. Прыжок оказался весьма скучным действием. Экраны показывали черное пространство, продернутое серебристыми струнами, которые время от времени изменяли свое положение. То заворачивались вихрем, то распрямлялись, то пересекались, то вовсе пропадали. Наблюдать за этим было откровенно скучно, поэтому офицеры вахты развлекались как могли. Корсары — люди привычные. Они притащили в капитанскую рубку игральные карты, кости, наборы для картарги и резались во все подряд на протяжении всего времени дежурства, не забывая следить за показаниями приборов. Сперва Илье не понравился такой подход к работе, и он даже высказал неудовольствие, отчитав первую группу игроков, затеявших нечто похожее на покер на шестерых. Но корсар по прозвищу «Танк», старый знакомый еще со времен «Пекла», постарался успокоить капитана. И ему это удалось. Он объяснил Давыдову, что «ребята и волки», И строить их, как курсантов-недоучек, неблагодарное дело. Себя дураком выставишь, до да доверия подорвешь. Каждый из них даже с завязанными глазами может засечь тот момент, когда что-то в прыжке пойдет не так и исправит положение. А что уж говорить про бодрых, энергичных ребят, у которых со зрением полный порядок. Корсары, конечно, попытались его попробовать на слабину. И на вторую смену принесли пару бутылок виски, но пьянку Давыдов пресек на корню. Одно дело в карты перекинуться, другое — нарезаться до зеленых соплей, так что прыжок от маршевого шага не отличить. Корсары, впрочем, не возражали. Бодрствующие дольники присматривались к корсарам, но, несмотря на все призывы, не спешили присоединяться к веселой компании. Пираты друг друга давно знали, изучили досконально. Для них это была не игра в карты, а полноценная дуэль, состязание умов и характеров. Новичка в таком деле сожрать, расплюнуть, даже и не заметят, как хрустят свежие косточки. Поэтому Фома Бродник, Сэм Крупп и Шуан Ури увлеченно присматривались к играющим, но не спешили расставаться с последними монетами. Донники тоже времени зря не теряли. Чтобы скоротать время в прыжке, они затеяли свою партию в картаргу. Предложили присоединиться и Давыдову. Он принял приглашение с большим воодушевлением. От скуки, которую навевали космические пейзажи на экранах, впору выть и лезть на стену. Пробовал он в первый день читать книги из электронной корабельной библиотеки. И то ли ему просто фатально не везло, то ли мода на хорошую литературу в будущем весьма изменилась, но попадались ему все произведения, больше похожие на сюрреалистический поток сознания, или бред, внезапно обретший сознание Блевотины. Особенно ему запомнилась повесть о терзающемся моральными муками роботе-палаче с искусственным интеллектом, который, с одной стороны, устал от сплошного конвейера, проходящих через плаху осужденных, с другой стороны, испытывал к ним запредельную жалость и сочувствие. Более отвратительной истории Илья в жизни не читал. Это была вторая партия в Картаргу в его жизни. И Илья с воодушевлением принялся за игру. С такими картами развития и ресурсов, что ему выпали, сложно строить империю. Но он все же педантично приступил к намеченному плану. Он и сам не заметил, как полсмена пролетела, а он выстраивал звездное государство, то воюя с соседями, то заключая союзы, то устраивая диверсии. Увлекательное занятие. Хотя, если бы в партии участвовало больше четырех человек, было бы намного интереснее. Объединение играющих произошло к исходу третьего дня прыжка. Корсарам надоела игра ограниченным составом, и они предложили сразиться в совместную партию. Фома Бродник согласился, но выставил условие, что игра пройдет в формате 123. Что это такое, Илья не знал, но решил не встревать в разговор умников. Танк, выступавший от лица корсаров, с версией согласился – но внес поправку относительно ставок. Он предложил сыграть на четверть месячного жалования. Илья, изучивший в свое время корсарские контракты, тут же высчитал сумму и поразился рискованности предприятия. «Если танк лихо ставит на кон такие деньги, значит, уверен, что сумеет выйти из игры с прибылью». Фома Бродник, видно, тоже раскусил хитрость корсара и тут же поспешил понизить ставку. «Сошлись на одно шестое от месячного жалования» что, впрочем, тоже составило неплохую сумму. При этом только тот, кто полностью сольёт партию, потеряет все деньги. Остальные могут лишиться лишь части означенной суммы, в то время как тройка победителей загробастает себе практически всю казну. Игра полностью поглотила их. Но в то же время они не забывали следить за приборами, отслеживать все показатели, которые для Ильи и остальных донников – представлялись дремучим лесом. Давыдов даже за партией в картаргу не забывал о главных вопросах, которые продолжали его волновать. Перед прыжком он встретился с совой. Думал, что эта встреча хоть немного прояснит расстановку сил на игровой доске. Перед тем, как ввязаться в партию, надо понимать, что она собой представляет. Но бывший охотник Майкл Савински, доставивший донникам массу проблем на Капитолии, напустил столько дыма, что впору заблудиться и сдвинуть с концами в этом тумане. На все вопросы Сова уходил в полную несознанку. Пока не посоветуется со штабом Союза Возрождения, а сделать это можно будет только по прибытию на Трувим, он ничего толком сказать не может. Хоть Илья и был недоволен лисьим поведением Майкла Савински, но пришлось отложить разговор. За игрой в Картаргу они провели оставшуюся часть пути. В итоге банк разделили. Танк, Фома Бродник и Расмус молоденький пилот-первоконтрактник. Последний день полностью посвятили работе. Дежурные офицеры, склонившись над пультами, работали с массивами данных, поступавших ото всех корабельных систем. Шуан Ури влился в разработанную им совместно с Сервином Тулхом программу безопасности и тестировал ее в разных условиях. Кажется, все были пределе Только один капитан скучал, наблюдая за слаженной работой команды. Поэтому он так обрадовался, когда даль-проникатель преодолел барьер кротовья горловины и вынырнул в реальном космосе. Давыдов тут же отправился на поиски корены Серое Ухо. Его занудного ворчания ему очень не хватало всю эту долгую неделю. Он нашел его в собственной каюте. корен стоял возле капсулы гиберсна и торопливо одевался. «Доброе утро, Космос! Дело есть!» — атаковал его с порога Илья. «Что случилось? Ты мне даже позавтракать не дашь? Я неделю не ел! Побойся Творца! Нельзя голодного человека подвергать хитроумным пыткам!» Вялая попытка отшутиться. «Завтрак — дело хорошее, но дело ждать не может!» — пресек все возражения Давыдов. «Что успело случиться, пока я спал? Я просто подумал!» «Похвально. Делись соображениями. Мне не нравится сова. Мне кажется, что он темнит». «Мы тебе давно говорили», — заметил Корен Серое Ухо. «Ты тут ничего нового не открыл». «Либо он не знает, как связаться с Союзом Возрождения, либо пытается отжать для себя лучшие условия. В любом случае мы должны держать руку на пульсе. По прибытии на Трувим сова будет искать контакты со своими». Мы должны не выпускать его из виду. И тогда в наших руках окажется канал связи с возрожденцами. Это позволит нам получить достоверную информацию о положении дел в Поргусе. И сова не сможет накручивать себе авторитет на ровном месте. — Хорошо, что ты предлагаешь? — спросил Карен серое ухо. — По прибытии над Рувим установить круглосуточный контроль над совой и его напарником. Мы должны знать все, что они делают, каждый их шаг. Ничто не должно пройти мимо нас незамеченным. Я думаю, долго нам ждать не придется. Сова себя покажет, — сказал Илья. Я позабочусь об этом. Займись пока подготовкой к встрече с командой. Тебе есть чем с ними поделиться. Карен напомнил об обещании рассказать об имране Актарском экипажу. Договорились. Встретимся в капитанской рубке. Давыдов оставил Карена одного — приходить в себя после длительного сна.